Глава двадцать вторая Я играю с Полей на морозной улице уже больше часа. Она бегает с мечом и бросает его мне. Щечки ее кукольные от холода уже пунцовыми стали. Глазки серые длинными ресницами обрамлены. Точно как у Марата. Гоню от себя эти мысли. Моя она, дочь, только моя. Нет у него права на Полинку. Не было его рядом. Никогда. Какой-то неприятный звук отвлекает меня, я тут же ловлю взглядом дочку. Она в метре от меня лежит на снегу как маленькая лялька. Мячик выпадает из ее рук, отпрыгивает и катится дальше. А мне кажется, что в этот момент мое сердце останавливается от ужаса. «Поля — Поля! Бросаюсь к ней, падая на колени, за руку хватаю. — Поленька, что такое, маленькая моя? Что случилось? Быстро смотрю на дочку. Приступ снова. Вот только тяжелый на этот раз. Очень тяжелый. Господи, где... «Где твой ингалятор?» Отчаянно ищу этот чертов пузырек, на его нигде не видно. Полинка начинает задыхаться с каждой секундой все больше, но мне кажется, что я умру быстрее от страха за нее. Она пытается сделать вдох... Но из-за спазма в горле получается лишь жуткий хрип, малышка впивается руками в шею и бледнеет на глазах. Мне страшно, нельзя быть готовым к такому, и каждый раз это словно маленькая смерть. Сейчас, потерпи, девочка моя, потерпи, впервые в жизни я теряюсь». «Страх сковывает меня, и я просто не знаю, что делать, пока мой ребенок задыхается, как дура, реву, нигде не найдя ингалятора и просто не зная, как ей еще можно помочь. Мои руки трясутся, а ноги просто онемели. Как ни стараюсь собраться, мозги словно отключились, и мне трудно сделать даже малейшее движение». «Поля, ну иди ко мне, малыш!» Как завороженная смотрю, как словно из ниоткуда передо мной появляется Марат. Глазам своим не верю. Его точно не было тут еще минуту назад. Откуда он взялся? Откуда? «Даша, приди в себя!» Громкий голос мужчины заставляет вынырнуть из шока и увидеть его через пелену слез. «Где Полин ингалятор?» «У нее в, в кармане был. Я клала перед выходом. Нет его теперь. Там не знаю, где он. Я не знаю. Марат, господи, что делать?» Из-за подступающей истерики едва слова произношу. С каждой секундой Поля теряет шанс на жизнь. «Черт!» Марат подхватывает Полю на руки, как пушинку к себе прижимает и несется к машине на ходу, снимая ее сигнализацию. «В машину! Быстро!» Едва успеваю в салон запрыгнуть, когда мужчина тут же стартует. Он набирает скорость и одновременно звонит в клинику, оповещая, чтобы нас уже ждала бригада реаниматологов. Никогда не видела, чтобы Марат так водил. Он нарушает все правила на свете. Однако сейчас мне все равно. Все, что я хочу, чтобы Поля выжила, чтобы эта маленькая девочка, мой лучик света, получила право на счастье, чтобы росла и смеялась так заливисто, как только она умеет. Сейчас же Поля лишь тихо хрипит. Она силой мою руку сжала и не отпускает, как и я ее. Никогда в жизни не предам и не оставлю. Дочка не может сделать нормальный вдох, а я не могу смотреть на это. Держись, моя маленькая, еще немного. Скоро к доктору попадем, скоро. По голове глажу ее, волосы за ушко собирая. Когда девочка теряет сознание... Силы ее покидают, и рука разжимается, а я начинаю реветь в голос. Мне так страшно. Мне кажется, я вместе с ней умираю. Я никуда не отпущу ее. Или вдвоем живем, или вместе умираем». Марат доезжает до клиники в считанные секунды, открывает дверь машины и вытаскивает Полю. Из его рук малышку сразу же забирает бригада реаниматологов, а я едва могу отпустить ее ладонь, намертво вцепившись в маленькие пальчики. Полинка, девочка моя маленькая, господи, прошу, помоги ей. Марат, сделай что-нибудь, сделай. Мне страшно, мне страшно, Марат. Сама не замечаю, как к Марату прижимаюсь, в грудь его носом утыкаюсь и реву, ища защиты у того, кого ненавидеть должна. Но не сейчас. В эту секунду я только о дочке думаю, молюсь, чтобы она выжила. Не бойся, Даша. Ну все, все черт. Кажется, что земля уходит из-под ног. И я больше не могу контролировать себя. В горле пересыхает, а перед глазами плывут черные круги. Лишь крепкие руки Марата не дают мне упасть на землю. Я к мужчине лишь сильнее прижимаюсь, пальцами сминая его рубашку, ища защиты, поддержки. Даже его, только его. Тише, тише, родная. Поля! Чувствую, как мужчина гладит меня по голове, Ласково и нежно к себе прижимает сильными руками. Всхлипываю, Не вижу почти ничего из-за состилающих глаза слез, которые на морозе тут же превращаются в заледенелые сосульки. Это сильнее меня. Да невозможности больно. Силы резко покидают меня. Я словно кукла назад заваливаю, теряя почву под ногами. Чувствую лишь, как пальцы мужчины впиваются в мои руки, а после он грубо хлопает меня по лицу, приводя в чувство. «Даша! Все с Полей будет нормально. Слышишь меня? Она поправится. Поверь мне, все будет хорошо. Спокойно. Так, не отключайся снова. Даша! А ну, посмотри на меня!» Не замечаю даже, как оказываюсь на руках у Марата. Он подхватывает меня и кладет на кушетку, по голове гладит. Нежно и осторожно. А я рыдаю, в том числе и от нежности этой. Расклеилась совсем. И мои проблемы по сравнению с Полинами кажутся песчинкой в этом безумном мире. Какая же я дура! О Полинке надо думать, а не о своих гребанных чувствах. Корю себя за слабость. Проходят еще какие-то невыносимые долгие двадцать минут, прежде чем от дочки врач выходит. Меня за секунду с кушетки сдувает. От нервов тут же чуть на пол не сваливаюсь, но Марат берет меня за руку. Очень крепко. До боли почти сжимая мои пальцы своей крупной горячей ладонью. «Как она?» — спрашиваю. А сама боюсь услышать ответ. до да дрожи в коленях. Состояние нормализовали, дыхание удалось восстановить, а приступ — купировать. Если бы на пару минут позже привезли, некого было бы реанимировать. — Господи! — прикладываю руку к рту в попытке заглушить рыдание. — Что нужно, говорите, любые лекарства! — доктор утвердительно кивает. «Лекарство лекарствами – это хорошо, что вы можете все, что нужно, приобрести, но у малышки анемия выявлена. Надо сделать переливание крови. Чем раньше, тем лучше. Вот только у нас нет такой группы сейчас. Четвертая отрицательная очень редкая. Может, у вас есть кто-то с такой группой? Родственник близкий подойдет. Есть такие? Есть. Возьмите мою, у меня такая же группа». Смахиваю слезой на мужчину, смотрю. «Марат, жди меня тут!» Уже через минуту Марат уходит с врачом, а я так и остаюсь ждать под дверью палаты Поли. Она под наблюдением пока, и к ней не пускают в реанимацию. Кажется, проходит еще пару часов, пока, наконец, я не вижу Марата». Выглядит он бледнее, чем тогда, когда уходил. В его руках два стаканчика дымящегося чая, черного, протягивает один мне. «Выпей, тебе согреться надо». Дрожащими руками беру стаканчик. Горячий напиток мои заледеневшие пальцы быстро обжигает. Марат рядом со мной садится, а я не знаю, что сказать ему. Я видела уже, как медсестра входила в палату к Поли, держа в руках прозрачный медицинский контейнер с темно-красной кровью Марата. «Зачем ты сделал это? Ты не обязан был?» — смотрю прямо на него в профиль. Мужчина сканирует чай в своих руках... Выглядит задумчивым, отстраненным каким-то. Густой пар от напитка поднимается вверх и исчезает, едва долетая до его красивого и мужественного лица. Это меньшее, что я мог сделать для нее. Марат. Мужчина поворачивается ко мне и смотрит как-то по-новому. В его взгляде впервые читаю грусть. Тоску неземную. Не говори ничего. Иди лучше ко мне, но ну, все, не дрожи, просто обниму. Ты замерзла. Марат притягивает меня к себе, словно под крыло подбирая. И я утыкаюсь ему в грудь, снова потеряв всякий стыд и гордость. Тайно вдыхаю его запах. И наслаждаюсь им. Мне нравится этот аромат. Он не отталкивает меня, а наоборот, как пчелу на мед притягивает. Опасный и дерзкий. Я настолько уставшая и вымотанная, что просто хочу тишины и защиты. Даже не замечаю, как совсем скоро отключаюсь прямо так, сидя на кушетке, В объятиях того, кто мужем мне когда-то считался.